«Масса, я принес вам хорошего зверя. Я принес вам лучшего зверя, который водится в этой стране. Я хороший охотник. Мне неведом страх. Я пошел в лес и увидел этого зверя. Это очень сильный зверь, масса. Но он не сильнее меня. Я очень сильный человек. У меня много силы. Я... Мне надоело эта напыщенная хвастливая болтовня. Я устал и хотел быстрее увидеть зверя, купить его и снова лечь спать». «Слушай, друг мой», — прервал я оратора, — «я вижу, что ты хороший охотник и сильный человек, но прежде всего я хочу знать, какого зверя ты поймал». «Хорошо, сэр», — сконфуженно ответил охотник и подвинул корзину к свету, чтобы я мог разглядеть ее содержимое. «Большая, большая змея, сэр», — объяснил он, — «это боа». В корзине, заполнив ее целиком, находился питон таких размеров, какого мне еще не приходилось видеть. Он был настолько велик, что не умещался в своей клетке. Около трех футов хвоста змеи торчало наружу и было крепко притянуто лианами к внешней стороне корзины. Питон смотрел на меня сверкающими черными глазами и громко шипел. Я разглядывал его огромное, свившееся кольцами туловище, глинцевитую, отсвечивавшую при свете лампы, пеструю кожу. «Слушай, друг мой», — снова обратился я к владельцу змеи. «Я не могу сейчас заниматься этим хорошим зверем. Оставь его здесь и приди сюда утром. Мы посмотрим змею и договоримся о цене. Согласен?» «Да, сэр», — ответил охотник. С помощью зрителей мы перенесли тяжелую корзину в помещение для зверей и оставили ее на полу. Я вылил на змею два ведра воды, так как предполагал, что она давно уже страдает от жажды. Затем я разрезал путы, с такой силой стягивавшие хвост змеи, на ее красивой коже отпечатались глубокие рубцы. В течение нескольких минут я массировал хвост, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность пострадавших участков туловища. После этого я выпроводил из лагеря всех гостей и снова лег спать. Утром я внимательно осмотрел питона. По моему мнению, он был невредим, хотя длительное пребывание в тесной корзине, изготовленной, вероятно, уже после его поимки, доставило ему немало страданий. После продолжительного торга я купил змею по назначенной мною цене, и передо мной встал вопрос о помещении для нового экспоната. Выбрав самый большой из имевшихся в лагере ящиков, я дал задание плотнику срочно сделать из него клетку для питона. К полудню клетка была готова. На дно ее мы подстелили толстый слой сухих банановых листьев, чтобы обеспечить питона мягкой постелью. Затем перед нами встала проблема перевода питона из корзины в клетку. При обычных обстоятельствах, имея нескольких надежных помощников, переносить питона не так уж сложно. Один человек держит голову змеи, другой удерживает ее за хвост, а остальные придерживают в разных местах туловища. Если держать питона вытянутым в длину и не давать ему возможности свернуться в клубок, он становится совершенно беспомощным. Но все несчастье заключалось в том, что у меня не было надежных помощников. Местные жители считают питона ядовитой змеей, которая отравляет своим ядом не только при укусе, но и прикосновением острого кончика хвоста. Тщетно пытался я уговорить их схватиться за туловище змеи, соглашаясь взять на себя голову питона. Мне объясняли, что каждый из них может погибнуть от соприкосновения с хвостом питона. У меня не было никакого желания, выпустив змею из корзины, остаться с ней один на один, без всякой поддержки разбежавшихся помощников. После продолжительных дебатов я рассверепел окончательно. «Слушайте», — обратился я ко всем присутствующим, — «если через полчаса змея не будет в клетке, никто из вас не получит жалования». Сказав это, я прорезал крышку корзины, обхватил шею питона и начал медленно вытаскивать змею наружу. По мере появления туловища змеи, дрожащие черные руки пара за парой подхватывали его на некотором расстоянии друг от друга. Держа в одной руке голову питона, я дождался появления из корзины хвоста и схватил его другой рукой. Теперь питон был растянут по кругу. В моих руках были хвост и голова, а несколько перепуганных слуг осторожно удерживали его извивавшееся тело. Введя хвост в клетку, мы стали медленно, фут за футом, вталкивать туда туловище змеи. В заключение я рывком втолкнул туда голову змеи, захлопнул клетку и облегченно вздохнул. Мои соратники были восхищены собственным мужеством и темпераментно объясняли друг другу, какие трудности пришлось им преодолеть. Я послал слугу в деревню, поручив ему купить цыпленка, так как, по моим предположениям, питон уже должен был проголодаться. За ночь птица была съедена целиком, и я решил, что пленник чувствует себя хорошо. А затем произошла одна из тех неожиданностей, которые так часто осложняют нашу работу. На хвосте змеи, по-видимому, в результате длительного наложения тугих жгутов, развелась гангрена. Эта болезнь, возникающая у животных, если их слишком крепко связывать, опасна и в странах прохладного климата. В тропиках же гангрена развивается и распространяется со страшной быстротой. В течение 10 дней положение питона сделалось безнадежным. Он сохранял хороший аппетит, но загнивание хвоста – распространялось все дальше, несмотря на применение обеззараживающих средств. Я вынужден был убить питона. Длина его составляла 18,5 футов. При вскрытии оказалось, что это самка. Внутри мы обнаружили несколько недоразвитых яиц. Питона такой величины я больше не видел. Те экземпляры, которые мне приносили в дальнейшем, были значительно меньших размеров. Общее мнение о работе звероловов сводится к тому, что охотнику нужно только поймать зверя и посадить его в клетку, и на этом работа заканчивается. В действительности же только после этого и начинается настоящая работа. С какими бы трудностями ни была сопряжена поимка зверя, содержание его в неволе, связанное с поисками подходящей пищи, наблюдением за тем, как животное ест, не болеет ли оно, не занозило ли себе лапу в деревянной клетке, не тесно ли ему, достается значительно тяжелее. К этому прибавляются ежедневные чистки клеток и кормление зверей, забота о том, чтобы животные не находились на солнце слишком много или, наоборот, слишком мало. Некоторые звери, попадая в неволю, совершенно отказываются от пищи и приходится иногда часами изобретать всякие лакомства, чтобы соблазнить их на еду. Часто охотнику это удается, и зверь привыкает к определенному роду пищи. Но бывают и такие случаи, когда животное упорно отказывается от всякой пищи, и тогда остается единственный выход — отпустить его обратно в лес. В отдельных случаях, к счастью, чрезвычайно редких, мне не удавалось ни накормить животное, ни отпустить его. Так получалось с пойманными молодыми животными лишь незадолго до поимки, появившимися на свет. Наиболее мучительными для меня были случаи с молодыми дукерами, доставившими мне много тяжелых переживаний. Дукеры-антилопы, встречающиеся только в Африке. Своими размерами они напоминают крупного фокстерьера. Некоторые экземпляры достигают роста сенбернара. Окраска их от голубовато-серой до ярко-рыжей. В окрестностях Хашоби чаще попадались рыжие дукеры. Я попал в Ашобе вскоре после периода течки у дукеров. Убив антилопу, охотники обычно находили около нее маленького детеныша. В таких случаях малютку, как правило, приносили ко мне. Попутно хочу отметить, что в Камеру никогда не было никаких законов об охране животных, и охотники имели право убивать самок вместе с детенышами. Для охотника это даже счастливый случай, так как он имел возможность убить детеныша, не расходуя при этом лишний заряд. Судя по количеству приносимого мне молодняка, Истребление антилоп проводилось в больших размерах. И хотя в настоящее время дукеры еще довольно широко распространены в Африке, есть основания опасаться, что в недалеком будущем их совершенно истребят. Когда мне принесли первого детеныша Дукера, я купил его, построил отдельную клетку и от души радовался такому ценному пополнению моей коллекции животных. Но очень скоро я понял что иметь дело с Дукером гораздо труднее, чем с представителями любой разновидности, ранее встречавшихся мне оленей и антилоп. В первый день детеныш был очень возбужден и отказывался от всякой пищи. На следующий день он решил, что я не намерен его обижать и начал ходить за мной как собачонка, доверчиво глядя на меня большими темными влажными глазами. Но от пищи он по-прежнему отказывался. Я прибегал ко всевозможным ухищрениям, чтобы обмануть его и заставить пить молоко, Купив шкуру взрослого Дукера, я разложил ее на стуле, и когда детеныш принялся ее обнюхивать, подсунул к нему из-под шкуры бутылку с соской. Детеныш сделал несколько маленьких глотков и отошел в сторону. Я давал ему горячее, теплое, холодное, сладкое, кислое, горькое молоко, и все безрезультатно. Накинув шнурок на шею Дукера, я пошел с ним в ближайший лес, так как детеныш был уже в таком возрасте, когда можно переходить на прикорм. Я надеялся, что малыш наткнется на растение или листья, которые он станет есть. Но единственным его занятием во время прогулки было рытье ямок в листьях, изредка он облизывал землю. Я видел, как день за днем антилопа становилась все слабее и решил принять крайние меры. Повалив Дукера на землю, мы силой влили ему в рот немного жидкости. Детеныш в это время так перепугался, что при его слабом состоянии наша затея принесла больше вреда, чем польза. Тогда я поручил повару купить в ближайшем городе дойную козу. Козы почти не разводятся в лесных районах, и повар вернулся только через три дня. К этому времени Дукер умер. Повар привел с собой самую уродливую и глупую козу из всех представителей этого рода. Она оказалась для нас совершенно бесполезной. За три месяца пребывания в лагере она дала не более двух чашек молока. При виде детеныша Дукера она наклоняла голову и пыталась его боднуть. Трем человекам приходилось удерживать козу, пока детеныш сосал молоко. В конце концов, ее отправили на кухню, и она составила основу нашего меню на ближайшие несколько дней. Мне продолжали приносить детенышей Дукера. Они по-прежнему отказывались от пищи, слабели и погибали. Иногда в лагере находилось одновременно до шести красивых маленьких антилоп, Они растерянно бродили по отгороженному для них участку и временами грустно и протяжно блеяли, напоминая маленьких ягнят. Каждый раз, когда в лагерь приводили нового дукера, я клялся, что не буду его покупать. Но когда он прижимался влажным носом к моей ладони и смотрел на меня большими темными глазами, я не выдерживал. Я начинал надеяться, что именно этот детеныш будет вести себя иначе, чем остальные, будет нормально пить и есть. Я покупал его и оказывалось, что он ведет себя точно так же, как все другие. При виде шести маленьких дукеров с жалобным, голодным блением, бродивших по лагерю и отказывавшихся принимать какую-либо пищу, настроение мое резко падало. В конце концов, я отказался от покупок детенышей этих антилоп. Я знал, что обрекаю их этим на немедленное съедение, но это была, по крайней мере, быстрая смерть, а не мучительное и медленное угасание. Я никогда не забуду, какую долгую, утомительную борьбу мне приходилось вести с этими маленькими существами. Часами водил я их на поводке по лесу, предоставляя им выбор всевозможных листьев и трав. Часами пытался я поить их из бутылок, но лишь редкие капли жидкости попадали в горло животных. Я вставал в три часа утра и полусонный заново повторял все свои попытки. Дукеры при этом прыгали и брыкались, разрывая мой халат острыми копытцами. Ноги их слабели, шерсть темнела, большие глаза западали в глазницах и мутнели. Все эти впечатления больше, чем что-либо другое, убеждали меня в том, что работа зверолова не так легка, как это принято думать. В период моих мучений с маленькими дукерами я нанял ночного сторожа. В Камеруне я впервые столкнулся с представителями этой профессии, доставившими мне в дальнейшем немалых хлопот. Ночного сторожа я нанял по двум мотивам. Во-первых, ночью нужно было разводить огонь, кипятить воду для ночного кормления, точнее, попыток кормления дукеров, а затем будить меня для выполнения этой процедуры. Во-вторых, что значительно важнее, необходимо было постоянно следить за возможностью появления около лагеря отрядов странствующих муравьев, двигающихся совершенно бесшумно и с большой скоростью. Человек, не видевший собственными глазами движение крупных колонн муравьев, вряд ли сумеет представить себе численность, быстроту и свирепость насекомых, составляющих эти отряды. Ширина движущейся колонны муравьев редко превышает 2 дюйма, но длина ее достигает 2-3 миль. По бокам движутся воины, крупные муравьи длиной до полудюйма, с большими головами и развитыми изогнутыми челюстями. В середине путешествуют рабочие муравьи. По размерам они значительно меньше воинов, но укусы их также очень неприятны. Эти колонны муравьев движутся по лесу, уничтожая все на своем пути. Достигнув места, где пища имеется в достаточном количестве, колонна рассыпается, и земля вскоре превращается в сплошной черный движущийся ковер. «Если такая колонна наткнулась бы на мой зверинец», Все экспонаты были бы заживо съедены в течение нескольких минут. Первым моим сторожем был высокий стройный юноша в маленькой набедренной повязке, вооруженный огромным копьем. Он приходил в лагерь за ходом солнца и уходил на рассвете. Приступил он к работе в твердой уверенности, что главная его задача ночью — хорошо выспаться у костра возле кухни. Мне пришлось разубедить его в первую же ночь, застав сторожа спящим, Я разрядил ружье над самым его ухом, что произвело на него должное впечатление. В дальнейшем он спал лишь тогда, когда был уверен, что я слишком устал днем и ночью вставать не собираюсь. В первые дни он относился к своим обязанностям довольно пренебрежительно. Днем его использовали в деревне в качестве продавца вина, и он считал своим долгом основательно дегустировать то вино, которым снабжал покупателей. Зачастую он приходил в лагерь, качаясь из стороны в сторону садился к костру и начинал дремать. Способ, которым я разбудил его в первую ночь, действовал безотказно и в дальнейшем. Но я никак не мог заставить его понять, насколько опасны для нас муравьи. Сторож почти не смотрел по сторонам, и только массированное нападение большого отряда муравьев могло бы привлечь его внимание. Но однажды ночью он получил такой урок, который навсегда излечил его от легкомысленного отношения к возможности появления муравьев. Каждые две недели на главной улице деревни устраивали станции. Это считалось крупным общественным событием. Жители деревни надевали свои лучшие платья и проводили всю ночь на улице, раскачиваясь и притопывая под заунывные, дрожащие звуки флейты и торжественный стук барабанов при тусклом свете маленького фонарика. Я получил приглашение на один такой праздник и направился в деревню в пижаме и халате со стулом, столом и самым ярким измевшихся у меня фонарей. Появление фонаря танцующие встретили восторженными возгласами, так как яркое освещение позволяло им выполнять более сложные и изощренные па. После этого случая, если я сам не приходил на танцы, то всегда отсылал деревню фонарь, и жители приветствовали его появление радостными криками, аплодисментами и возгласами «Спасибо! Масса! Спасибо!», которые слышны были даже в лагере. Однажды вечером мне сообщили, что в поселке в мою честь организуется специальный танцевальный праздник, и меня вместе с фонарем приглашают принять участие в торжестве. Я выразил свою признательность и ответил, что если лично и не сумею присутствовать на празднике, меня будет представлять мой фонарь. Но случилось так, что в этот вечер я рано закончил свои дела и решил пойти в деревню. Покидая лагерь, я приказал сторожу немедленно вызвать меня в случае каких-либо неожиданных происшествий. Захватив с собой фонарь, стул и стол, я отправился на торжество. Танцы на этот раз оказались продолжительными и интересными. Через некоторое время я решил возвратиться в лагерь, так как на следующее утро мне нужно было рано вставать. Фонарь я, как обычно, оставил в деревне. У входа в лагерь при слабом свете дежурного фонаря я увидел, что сторож делает какие-то странные пируэты. Он прыгал, хлестал себя прутом и громко ругался на родном языке, Иногда он свирепо колотил по земле пучком веток. «Что случилось?» — закричал я. «Муравьи, сэр! Много муравьев!» Подбежав к нему, я увидел, что сторож был весь облеплен муравьями. Сплошная масса муравьев переливалась на земле под его ногами. Из кустов непрерывным потоком лились новые отряды муравьев. Насекомые расползлись уже по большому участку. Передние их ряды находились всего в нескольких футах от помещений для зверей. Нельзя было терять ни секунды. Я позвал на помощь всех находившихся в лагере слуг. Когда они подбежали, я был уже с ног до головы покрыт муравьями. Пришлось срочно раздеться. Обнаженные мы приготовились к бою. Джорджа я послал за хворостом и сухими листьями. Паюса за керосином. Сторожу и Даниэлю приказал немедленно принести из кухни головешку. Они помчались выполнять поручение. Взяв несколько прутив с листьями, Я напал на ближайшую к стене зверинца группу муравьев, изо всех сил стягая прутьями по земле. Свободной рукой я в это время пытался стряхнуть облепивших меня муравьев. Джордж притащил большую охапку сухих веток и листьев, и мы кинули ее на самое большое скопление муравьев. Смочили хворост керосином и подожгли его с разных сторон. Затем, схватив банку с керосином, я побежал вдоль стены зверинца, разливая по пути керосин. Даниэль бежал следом за мной, макал хворост в керосин и зажигал его. Отгородив животных огненным барьером от муравьиного войска, я почувствовал некоторое облегчение. Но теперь, однако, требовалось внимательно следить за огнем, так как искры могли поджечь сухую крышу здания. Вся оборонительная операция была проведена нами в предельные сроки. Еще немного, и ничто не могло бы спасти заключенных в клетке животных. Поручив Паюсу и Джорджу следить за полосой огня вокруг зверинца, я занялся своей палаткой. Она кишела муравьями. Зеленые стенки ее превратились в колышущееся черное покрывало. Три ящика с высушенными шкурами были набиты муравьями. И шкуры пришли в полную негодность. Кровать, весь мой гардероб, патронташи, силки, сети, коробка с медикаментами. Все это тщательно обследовалось тысячами муравьев. В течение трех часов очищали мы от них мою палатку. Лишь на рассвете угроза дальнейшего вторжения муравьев была полностью предотвращена. Голые, грязные, усталые, собрались мы на площадке около кухни, продолжая снимать друг с друга последних муравьев. Моя беседа со сторожем состоялась после того, как я умылся, оделся и более или менее пришел в себя. Она была довольно продолжительной и протекала очень бурно. В заключении беседы я приказал двум слугам связать сторожа и сообщил ему, что намерен сдать его местным властям для привлечения к суду за невыполнение служебного долга, попытку убить меня, попытку уничтожить мою коллекцию, сон на посту и за множество других грехов. Я объяснил, что начальство очень серьезно отнесется к совершенным им преступлениям и что двухлетнее тюремное заключение он может считать наилучшим для себя исходом. Побелев от страха, Сторож умолял меня о прощении. С видом человека, оказывающего огромную услугу, я согласился предоставить Сторожу последнюю возможность исправиться. Но при этом предупредил его, что если муравьи еще раз появятся в 100 ярдах от лагеря, и он не поднимет своевременно тревогу, я поступлю с ним очень сурово. Я даже мрачно намекнул на возможность пожизненного заключения. Угроза подействовала. После описанного случая сторож нес службу образцово и появлявшиеся в дальнейшем отряды муравьев своевременно обнаруживались и обезвреживались. Долго внушал я сторожу, что он лично отвечает за каждое сбежавшее ночью животное. Дважды животные находили выломанное звено решетки или разорванный участок проволочной сетки и исчезали в лесу. Сторож в это время мерно дремал на банке из-под керосина, склонившись головой в древку копья. В обоих случаях Я ограничивался выговором, так как убежавшие животные особой ценности не представляли, и их можно было легко заменить. Но я решил при первом же подходящем случае дать сторожу небольшой урок. Однажды вечером охотник принес в лагерь молодого пангалина Я окупил его и на ночь поместил в пустой ящик, плотно прикрыв сверху множеством различных предметов. Зная, как сильны у этих зверей передние лапы, Я предупредил сторожа, чтобы он внимательно следил за ящиком с Пангалином. С первых же дней создания лагеря я взял за правило перед сном совершать обход зверинца, проверяя состояние всех клеток и всех замков и запоров. Заглянув в ящик, куда мы поместили Пангалина, я нашел его пустым. Каким образом он исчез, я так и не понял. Все наваленные на крышу предметы остались на месте. Но я уже привык к подобным таинственным исчезновениям и не стал терять время на решение этой загадки. Подозвав сторожа, я показал ему пустой ящик. «Сторож, этот зверь убежал». «Да, я его не вижу, сэр», — пробормотал сторож. «Я знаю, что ты его не можешь видеть, потому что ты плохо выполняешь свои обязанности. Этот зверь передвигается медленно. Он сейчас где-нибудь здесь в кустах. Возьми свой фонарь и ищи его». Если ты его не найдешь, я удержусь твоего жалования пять шиллингов». Сторож забрал фонарь и копье и отправился на поиски. Я слышал, как он в течение часа бродил по кустам, тяжело вздыхал, и, чтобы поднять себе настроение, громко разговаривал сам с собой. Я уже засыпал, когда раздался его торжествующий крик. «Я нашел его здесь! Я нашел его здесь, в кустах!» «Хорошо, принеси его быстрее!» Вскоре он появился, держа панголина за хвост и сияя от удовольствия. Я отнес Пангалина к ящику, отметив про себя, что панголин как будто значительно вырос. Открыв ящик, я стал перестилать на дне его сухие банановые листья. Неожиданно моя рука наткнулась на что-то круглое, твердое и теплое. Свернувшись под банановыми листьями, в ящике лежал панголин. Оказалось, что сторож поймал совершенно другого представителя этой породы. Я закрыл в ящике обоих панголинов, и вернулся в палатку. По установленным правилам я должен был заплатить сторожу за пойманного им зверя. Но признаваться в своей ошибке я не хотел, так как это испортило бы впечатление от преподанного урока. Поэтому я решил промолчать и успокоил свою совесть, крупно переплатив ему впоследствии за принесенных лягушек. Через несколько дней аналогичная история случилась со сбежавшим огромным пауком. На этот раз паук действительно сбежал, и сторож, разыскивая его в кустах, нашел другого громадного паука гораздо более редкой разновидности. Посадив пойманного паука на конец палки и направляясь к коллекции коробок с насекомыми, сторож чуть не раздавил ползавшего по земле в самом центре нашего лагеря первого паука. Огромные пальмовые пауки всегда вызывали у меня отвращение. Туловище их величное с яйцо Длинные ноги легко обхватывают большую тарелку. Обычный цвет этих пауков темно-коричневый. Сверху они покрыты густым светло-коричневым мехом. Взгляд их маленьких блестящих глаз казался мне злобно вызывающим. Большинство пауков, если к ним подходят или начинают чекотать прутиком, пытаются убежать, но некоторые из них переходят в нападение. Пауки могут прыгать на расстоянии до двух футов, отрываясь при этом от земли на 6-7 дюймов. Во время прыжка они сжимаются и пытаются вцепиться в противника большими изогнутыми челюстями и обхватить его мохнатыми передними лапами. Я знал, что укус паука ядовит, но полагал, что при всей его болезненности он не представляет опасности для жизни человека. Однажды ко мне пришел человек с двумя плетеными корзинками в руках. В одной корзинке находилась толстая, красивая и смертельно ядовитая гадюка, в другой — отвратительный пальмовый паук. Когда я приобрел содержимое обеих корзинок, мужчина обратился ко мне с просьбой помочь ему и протянул руку, обмотанную грязной тряпкой. На большом пальце была глубокая рана, палец распух и посинел. Осмотрев палец, я промыл его и наложил чистую повязку. Затем я заинтересовался происхождением его раны. «Зверь меня укусил», — лаконично ответил охотник, кивнув в сторону корзинок. «Какой зверь? Змея или паук?» — испуганно вскрикнул я. «Нет, сэр». «Не змея, другой зверь. Мне очень больно. Вы не дадите мне какое-нибудь лекарство от укуса, сэр». Я дал ему две таблетки аспирина, стакан желтого лимонного сока и заверил его, что все кончится благополучно. Он поблагодарил меня и вернулся на следующий день с просьбой снова дать ему лекарство, которое так хорошо помогает ему. Я предложил еще два порошка аспирина, но охотник от них отказался. «Нет, он хочет не это лекарство, а другое, желтое» так как именно оно и помогло ему так быстро выздороветь. Через несколько дней после этого случая мне вновь пришлось столкнуться со своеобразной логикой местных жителей. Маленький мальчуган принес мне черепаху, в панцире которой было пробито большое отверстие. Такой экземпляр меня не устраивал, и я вернул черепаху владельцу, объяснив ему причину моего отказа. Через полчаса другой юнец принес ту же самую черепаху. Решив, что первый продавец по малолетству не понял моих объяснений, я снова рассказал, по каким причинам эта черепаха мне не нужна. Вскоре эту же черепаху принес в лагерь новый продавец. В течение всего дня множество людей разных возрастов, от карапузов до глухих стариков, предлагали мне купить эту искалеченную черепаху. Я не выдержал и спросил последнего продавца, зачем мне приносят черепаху, которую я уже несколько раз отказывался покупать, объясняя каждому приходившему, почему она мне не нужна. «Быть может, если Масса не купит черепаху у меня, он купит ее у другого», — ответил временный владелец черепахи. «Друг мой, скажи всем, что я не куплю эту черепаху». «Да, сэр», — улыбнулся мой собеседник, — «Масса ее не купит». Больше я этой черепахи не видел. Другой характерной чертой мышления охотников было твердое убеждение, что как бы ни был искалечен и изуродован принесенный ими зверь, меня можно уговорить купить его, без конца повторяя, что зверь этот совершенно здоров и будет жить еще много лет. В особенности это относилось к птицам. В первое время ребятишки ватагами, бродившие по зарослям, подрезая лианы и собирая появлявшуюся в надрезах белую жидкость, используемую для изготовления клея, Считали, что мне нужны любые птицы в любом состоянии. Главное, чтобы птица еще дышала, а на отсутствие большинства перьев или на перелом одной или обеих ног продавцы не обращали ни малейшего внимания. Потребовалось много времени и разговоров, прежде чем ребята поняли, каковы мои требования. Окончательно убедил их случай с карликовым карастелем. Однажды утром, осматривая принесенных мне ребятишками искалеченных птиц, я читал им лекцию о бережном обращении с пойманными экземплярами. Пока я изливал свой гнев и раздражение птицеловом, в лагерь вошла крохотная шестилетняя девочка с небольшим, хитро сплетенным гнездом из сухой травы и листьев в руке. Она подошла, молча осмотрела меня оценивающим взглядом и протянула гнездо. «Что это?» — спросил я. Птица, сэр!» — пискнула она в ответ. Я взял из ее рук гнездо и заглянул внутрь, ожидая увидеть еще нескольких изувеченных птиц. В гнезде притаились три красивые маленькие пташки без всяких садин и переломов, с нетронутым оперением. У них были тоненькие ножки и длинные хрупкие пальцы, которые давно уже были бы переломаны мальчишками-птицеловыми. Ни одно перышко у птички не пострадало, а мальчики первым делом вырывали у пойманных птиц перья, чтобы лишить их возможности улететь. Принесенные девочкой птицы находились в прекрасном состоянии. Я решил использовать представившуюся мне возможность. Вытачив из гнезда одного карликового карастеля, я показал его собравшимся мальчишкам.